Я сообщил ему о добром отношении ко мне начальника полиции. "Если вы встретите какие-либо препятствия", сказал я, "они не могут идти ни от кого, кроме двоих Г. Посему, полагаю, вам следовало бы повидаться с ними". Он обещал мне это. Я не решился просить его походатайствовать за Манон. Причиной этого не был недостаток смелости, но боязнь возмутить его такую просьбу и поселить в его душе какие-либо гибельные для нее и меня намерения. Я до сих пор не ведаю, не принесла ли мне эта боязнь величайших несчастий, помешав мне расположить отца в ее пользу и внушить ему благоприятное мнение о несчастной моей любовнице. Быть может, и на этот раз я возбудил бы его сострадание».